Глава 1 Инвазия. Инвазия, от латинского invasio, вторжение-нападение. Проникновение паразитов в организм хозяина, то есть заражение. Также в зоологии, ботанике, экологии и биогеографии инвазии нередко называют вселение новых видов на территории, где они ранее отсутствовали. Часть 1.1. Представители власти всегда врут, даже когда не собираются врать. А уж когда есть достойный повод, это привычка. Она вырабатывается в той среде, где они варятся постоянно. Не соврешь, соврут тебе. Обманут, обведут вокруг пальца, вовлекут в свои интриги, подставят. В итоге те, кто выживают на вершине, привыкают врать. Даже себе. А уж нам-то и подавно, верно? Слушали вчера генсека ООН, как он распинался на заседании ассамблеи. Шикарная речь, доктор Геббельс плакал бы от умиления, бы уже не помер. Обретение самосознания африканской нации. Каково? Сотни лет все эти, зулусы резали друг друга, одна народность устраивала тотальный геноцид для другой, а потом вдруг хлоп, и обретение национального самосознания. Миру мир, общность культуры, устойчивые вековые контакты, традиции – И никого не парит, что объединение Африки произошло в один день. И что особенно интересно, под эгидой большого брата, Китая. Вы верите? Я нет. Это все чушь собачий народ. Не бывает так, чтобы куча разрозненных племен, эволюция сознания которых застоплилась в каменном веке, внезапно почувствовали культурную общность и начали строить единое государство. На весь континент. Ага. Да у них младенцам вместо погремушек рожки атака 47 дают. А когда во всем цивилизованном мире детей отправляют в школу, черные посылают своих на войну. Это явная попытка сохранить лицо, вот что я вам скажу. Китай переиграл Америку, Евросоюз и Россию в попытках контроля черного континента. Посадил везде своих ставленников и теперь владеет Африкой. И случилось это не за один день, вот уж нет». Китай инвестировал в экономику Африки миллиарды. Это если только о видимых финансовых схемах говорить. А сколько еще шло в обход? Не верите? Зря. Ниже таблица. Там все расписано подробно. Кто, куда, зачем, читайте. Не благодарите. И не будьте ослами, которым вешают пасту на уши. Из телеграм-канала «Видок». Часть 12 36 часов 11 минут после вторжения. Телевизор занимал всю стену. Изображение, естественно, ультра-4К. Если уж ты работаешь на правительство, если ты причастен к тем, кто меняет лик мира, то игрушки у тебя должны быть самыми дорогими и современными. Спутники-шпионы, дроны-убийцы, спецназ на вертолетах. И телек во всю стену. По-другому нельзя. Да. Чёткое, запредельно реалистичное изображение, отсутствие у панели рамок и грамотно расставленные по комнате колонки – всё это создавало полный эффект присутствия. Словно комната для совещаний находилась прямо за стеной, руку протяни, и она пройдёт сквозь неё, коснётся собравшихся там людей. Казалось даже, но вот это как раз самообман, без вариантов, что нос улавливает вонь табачного дыма, клубами висевшего над головами собравшихся мужчин и женщин. Несмотря на пропаганду здорового образа жизни, забравшиеся на вершину мира люди дымили, как паровозы. Было чего? Каждый из них с момента, как начал карабкаться наверх, готовился к войне. Против других фракций, против других стран, да просто за место под солнцем. Они же были хищниками, родились такими алчущими власти хищниками, а те всегда готовы к хорошей драке. Но не к войне, на уничтожение. К ней они были не готовы, хотя и готовились к ней весь год. Глядя на их нервные лица, на капельки пота, слушая резкие фразы и улавливая в них нотки истерики, я чувствовал запах страха. Эти люди и не люди, какими бы из себя лидерами общественного мнения не являлись, едва сдерживали панику. Они не понимали, что делать дальше. Но повьевшиеся в кости привычки старательно демонстрировали, что всё у них под контролем. Складывалось впечатление, что если кто-то из них сейчас крикнет «Всё пропало!» начнёт бегать кругами и панически орать, останавливать его не будут. Скорее присоединятся. Жалкое зрелище. Душераздирающее. Правильно я сделал, что не пошёл. Звали. Я ведь вроде эксперта, числюсь. Вокруг длинного овала стола собралось человек 30. Министры вооружённых сил нескольких стран, лидеры крупнейших альянсов новосовских семей, парочка политиков, чьи лица знает весь мир, и только один полевой агент – Джейс О'Нилл, гибрид из Сингапура, самого продвинутого в плане управляемой генетики клана. Чёрный как ночь и умеющий летать. Мы с ним пару раз работали вместе, и я знал, что, строго говоря, способностью сингапурца была не левитация, а телекинез. Но как-то он так хитро её применял, что выглядело именно как полёт. Вроде он отталкивался от поверхности Земли. Не знаю я, честно говоря, не заморачивался деталями. Разведчик из него всё равно получился отличный. И вот сейчас он только что закончил доклад о положении дел на Чёрном континенте поклонился в сторону лидера азиатского альянса, седому и невзрачному старичку-китайцу и, повинуясь его едва заметному жесту, покинул зал совещаний. Слово тут же взял представитель европейских семей, Карл Гарчик. Похожий то ли на индуса, то ли на цыгана, но никак не на чеха. Политик был известен как один из постоянных членов Совета безопасности ООН. Итак, резюмирую. «Вся наша сеть в зоне поражения уничтожена. В один момент. Нам до сих пор непонятно, как это произошло, но на связь они выходить перестали. Просто замолчали ровно в тот момент, когда спутники зафиксировали сильное излучение от проходящего мимо солнечной системы блуждающего астероида. Мы считаем, что носитель прибыл именно на нем». Он оглядел всех своими непроницаемыми черными глазами и продолжил. «Мы оглохли и ослепли, господа. На территории, захваченной противником, нет наших людей. Никого, с кем мы могли бы выйти на связь. Больше трехста становусов Я не представляю, как их удалось уничтожить одномоментно, и мы понятия не имеем, что происходит на захваченной территории. Первый раунд за функциями». Никто не прерывал дипломата, не задавал вопросов. Молча и напряженно все следили за тем, как он налил воды в стакан и залпом выпил ее. Я тоже молчал, но да и не мог ничего сказать. Совещание шло в записи. Однако с выступающим я был не согласен. Первый раунд, по моему скромному мнению, все же остался за нами. Судите сами. Предполагалось, что вторжение не имеющих тел пришельцев накроет весь мир, а не только его часть. Значит, какие-то плоды наши действия принесли... Уверен, именно наша настойчивость при сносе шпилей привела к такому результату. Аналитики только закончили расчеты, и теперь мы можем с уверенностью очертить границы вторжения. В зону высадки функции попала вся Африка, часть Саудовской Аравии, Йомин, Оман, часть Пакистана, юго-западное побережье Индии и вся Антарктика. «То есть ничего значимого мы не потеряли?» Реплику выдал военный министр США. Шутка на троечку, как по мне. Ни к месту, ни ко времени, про качество вообще молчу. Не думал, что глава военного ведомства самой демократической страны мира – идиот. Вопреки распространенному мнению на сей счет. Впрочем, осадили его быстро. Его же соотечественники. Американские новосы являлись одним из сильнейших альянсов кланов – И первыми подмяли под себя все гражданские и военные институты страны. Так что президента тут не было. «Гарри, может тебе попытать счастье в карьере стендап-комика?» произнесла пожилая леди с едва заметным розовым оттенком светлых волос. «Правда, боюсь, совсем скоро этот жанр здорово потеряет в популярности. Людям будет не до смеха». «Простите, госпожа, премьер-министр». Военный чиновник покаянно склонил голову. «Хотел разрядить обстановку». «У тебя не получилось. Простите болвана, Карл. Продолжайте». «Спасибо, Марта». Губы цыгана дрогнули в намёке на улыбку. «Итак, мы потеряли треть суши. Нам неизвестно, почему вторжение, которое мы ожидали, как глобальное, произошло так, хм, локально. Но это оставляет шанс нашей цивилизации. Мы живы, а значит, ещё можем отбросить пришельцев». «Карл». «Давайте без вдохновляющих речей. Мы же не на ассамблее. Какие конкретные меры предприняты?» А эта фраза принадлежала моему соотечественнику, человеку, которого прочили в следующие президенты России. Как по мне, отличная альтернатива существующему, хотя сейчас это уже было неактуально. «Александр, вы один из тех, кто разрабатывал план блокады. Я знаю, что вы не реализовали его и в половину». Считаете его слишком жестким? Опять оглядываетесь на мнение мирового сообщества? Нам нужно понять, что они делают. Да не все ли равно. Нам нужно, чтобы они не полезли с захваченного материка. То, что вы предложили, обрушит мировую экономику за несколько дней. Сейчас самое время об этом беспокоиться. триллионам больше, триллионом меньше. Вы там совсем на Западе? Повернулись на деньгах? Выбирайте выражение, Александр. «А то что, Карл? Мальчики!» Разволосая леди поднялась и по очереди оглядела спорщиков. Те встретили ее взгляд твердо, но было заметно, что окрик новуса на них подействовал. Лидеры мутантов могли творить настоящие чудеса своим голосом. Куда там, оратором и проповедником. «Я понимаю, что все здесь втревожены. И понимаю, как нелегко сотрудничать с тем, кого недавно считал противником». Но на кону сейчас стоит нечто большее, чем влияние, рынке сбыта и захват ресурсов. Так что давайте демонстрировать не характер, а ум. Сядьте. Оба. К счастью, запись не передавала магию лидера, так что я слышал лишь слова, а не истину в последней инстанции, каковое воспринимали речь американки, все присутствующие на совещании люди и новусы. Впрочем, я и так был согласен с каждым ее словом. На несколько секунд в зале повисла тишина, после чего Гарчик севшим голосом произнес «Запрещенный прием, Марта? Мы же договаривались». Видимо, госпожа премьер-министр слегка ослабила давление. Настолько, что в голове у Ноуса появились собственные мысли, а не вложенные туда лидером. Карл был дипломатом, а всем известно, что способностям лидера могут противостоять только другие лидеры. И еще ликвидаторы с пулей в башке». Но нас таких немного. «А мне плевать. Потому что я помню, как мы договаривались сотрудничать, а не мериться теми штуками у вас в штанах. Карл, Александр поднял важный вопрос. Меры блокирования захваченной территории действительно были реализованы не в полном объеме? Это как?» Она продолжала давить. «Я видел это по напряжению мышц гортани». «Так», — признал Гарчик. «Почему?» Было принято решение снизить напряженность в СМИ. Кем было принято решение? Мной. Разве мы не полностью контролируем СМИ? Официально, да. Но это не относится ко всему интернету. Сегодня утром мы запустили несколько проектов, которые интерпретируют события в рамках теории мирового заговора, но без инопланетян. Блокада, Карл. Огромные убытки. Я не пойму, ты что? «Действительно в этой ситуации лоббируешь чьи-то интересы?» «Я...» Бедняга уже и ответить не мог, настолько давление лидера было сильным. «Так и убить можно», — подумал я. К счастью, в показательную порку вмешалось новое действующее лицо. «Марта, хватит. У него же сейчас кровь из ушей пойдет. А это совершенно неэстетично». В дальнем от камеры кресла шевельнулась массивная фигура — Двухметровый богатырь с длинными седыми волосами, собранными в хвост, все свое внимание сосредоточил на набалдажнике массивной трости, которую держал в руках. Казалось, его совершенно не заботило, что лидер американского альянса размазывает принуждением одного из членов элитного клуба. Его вообще мало что заботило, как говорили. Но когда он открывал рот, все внимательно его слушали». Мир он был известен как мультимиллиардер, чудак и затворник. А еще как олигарх с русскими корнями, уже давно не живущий на родине, но при этом не играющий против нее. Новосы знали его как лидера крупнейшей русской семьи и стержня, вокруг которого произошло объединение человечества. Последняя, кстати, чистая правда. Без него нам бы не удалось совершить и половины того, что было сделано за год». Я познакомился с ним через Родиона Павловича, наставника семьи Ланских. Они с ним дружили лет 70. Пару раз встречался и составил свое мнение о Кирилле Владимировиче Стрельницком. Очень умный и очень жесткий мужик. Лидер, причем с какой-то толикой крови русской императорской фамилии. Не то чтобы это имело для мутанта хоть какое-то значение, но на характер повлияло явно. Долгое время этот человек оставался в тени. Жил в основном за границей, хотя частенько наведывался и в Россию. Как и все нормальные суперы его типа, плел интриги, но первым принял изменившиеся правила игры. И благодаря этому за какие-то полгода забрался на самый верх. С Альянсом, кто-то уже называл его планетарным правительством, вообще сложилась довольно забавная ситуация. Да, в его состав вошли крупнейшие мировые державы, но настоящей властью обладали уже не они. Новусы жили дольше и имели возможность встраивать своих людей в администрации правительств любых стран и делали это год за годом, десятилетия за десятилетием. В результате, когда населению нашего зелено-голубого шарика пришлось отбросить старые обиды и стать плечом к плечу, выяснилось, что именно людей на ключевых постах осталось очень немного. Помню, раньше я со смехом слушал тех, кто говорил о мировой закулисе, о тайном клубе, члены которого дергают за ниточки политиков и определяют путь человечества. Тогда у меня был один аргумент, который камня на камне не оставлял от аргументов любителей теории заговора. Срок жизни. Я считал, что мировое правительство невозможно именно поэтому. Люди слишком мало живут. И даже если какой-то группе людей удастся захватить власть над миром, то их дети пустят все прахом, ну, в крайнем случае внуки. Никакого тайного клуба не было. Зато теперь, поздравляю вас, любители теории заговора, он появился, и вне зависимости от того, удастся нам отбить вторжение пришельцев или нет, политическая карта Земли очень сильно изменится, до неузнаваемости. «Все мы обеспокоены», — сказал Стрельницкий. «Но все мы еще живы, так что давайте по делу, пожалуйста». Он не применял способности лидера, но его слова словно бы сняли магию воздействия американского премьера. Карл Гатчик быстро пришел в себя. Проверил на всякий случай уши, кровь не шла. И продолжил доклад, словно ничего и не произошло. А люди в зале сделали вид, что ничего не видели. Еще один показатель нового мира, кстати. Феодальные отношения, которые раньше были присущи только новусам, понемногу распространялись и на сапиенсов. «Для них уже не было ничего удивительного в том, что кто-то сильный может прилюдно чуть ли не казнить подчиненного». «Мы не стали полностью блокировать Африку, Александр», – продолжил меж тем докладчик. «Морские пути – да. Наблюдение за портами посредством спутников – да. Запрет на авиасообщение – да. Но, видите ли, мы не можем держать гарнизоны внутри охраняемого периметра». А ресурсов для того, чтобы полностью контролировать всю протяженность побережья крупного материка, у нас не хватит. К тому же Китай. Лица участников совещания, да и мое тоже, после произнесения этого слова скривились. Китай. Да. Гвоздь в заднице у альянса человечества. Когда формировался ПУ планетарного правительства, Поднебесную даже не стали приглашать в клуб. Какой смысл, если известно, что делами там давно рулят функции? Но и на конфликт с крупнейшим азиатским государством никто идти не хотел. По крайней мере, пока пришельцы не проявят себя. Ни у кого не было идей, что с ним делать, не начиная Третью мировую войну. Как ни крути, а это уже давно не 2 миллиарда голодных китайцев. Это еще и одна из крупнейших мировых экономик и, на минуточку, площадка для производственных мощностей всех развитых стран. Поэтому Китаю позволяли делать вид, что ничего не происходит. «Врубить эмбарго и отрезать его блокадой от всего мира было вполне нам по силам, но кто от этого пострадает, тот еще вопрос». Поэтому члены Альянса сейчас и ругались, помня о том, что Африка – зона стратегического инвестирования Китая. «Долго они еще будут в воду, в ступе спросил я, крутя в руках пульт от телевизора. Михаил хмыкнул. «Он уже смотрел эту запись. И принес ее тоже он». Точнее сказать, бывшего зама по мозгам, а ныне ведущего аналитика в клане Стрельницкого, послали ко мне с этой записью. Сейчас они перейдут к главному. Но это произошло не сразу. Еще минут 10-15 все обсуждали Китай. Ожидаемо, не придя ни к какому выводу и не приняв никакого решения. Молчаливо позволив целому государству продолжать делать вид, что все в порядке. Не закрывать границы, не разрывать контракты, вести рутинные встречи и переговоры на всех уровнях. Словом, жить так, словно никакого вторжения не было. И не они его подготовили. Больше экономической войны с Китаем человеческий альянс боялся открытого конфликта с ним. Все-таки ядерная держава, при этом не карликовая, вроде Северной Кореи. Но Поднебесная натянула на свое хитрое азиатское лицо маску абсолютной отрешенности и теперь смотрела на весь мир с непониманием. Вторжение, мол? Правда? Не, не слышали. У нас тут экономический рост и все такое. Принимая во внимание все вышеозвученные причины, им позволяли такое поведение. Наконец, Гарчик добрался до сути. «Нам нужна информация. Дипломатическим путем, как вы понимаете, ничего выяснить не удастся. Спутники не дают полной картины». Сверху не видно, чем занимаются функции на захваченных территориях. Планируют ли они вторжение или собираются оставаться в границах Африки? Ага, они же для этого летели через черт его знает сколько сотен световых лет, чтобы в Африке с неграми потусить. Не сдержался я. Лех. Все-все. Молчу. Поэтому я считаю, что мы должны отправить несколько рейдовых групп, чтобы оценить ситуацию. Миш. «Но мог бы и так сказать, а не заставлять эту муть смотреть. Мне надо собираться?» «Да». Аналитик вздохнул. «Несколько отрядов уже готовятся к отправке на континент. Тебе предлагают присоединиться к одному из них». Я хищно оскалился. «Наконец-то хоть какое-то действие. А то я уже два дня сижу без дела и скоро на стены полезу. После года безостановочного цейтнота два дня тишины вывели меня из себя». Не можете без единственного ликвидатора сучки горды не лях. А че бы и нет имею право. Если бы не я, не мы с пшеками, эти политики хрен бы чего добились, так бы и грызли друг другу глотки. Несмотря на то, что мой разбежавшийся клан стоял у истоков создания человеческого альянса, в его лидеры я не вошел. Не то, чтобы не хотел играть во всю эту политику, просто понимал, что не мой это уровень. Вспомнить хотя бы, как легко меня использовали в тёмную ланские. А они ведь не самые прожжённые интриганы из тех, кто состоит на фронте защиты человечества. Нужно было быть честным с собой. Меня бы там сожрали. Как я был пацаном из провинциального города, так и мы остался. Отстаивание своих политических интересов я отдал ланским. И это привело к тому... К чему привело? К тому, что я остался один... Закономерно, в принципе. «Какой из маршрутов самый стрёмный, Миш?» Аналитик посмотрел на меня с подозрением, словно моя жизнерадостность и оптимизм были признаками заразной болезни. А я всего-то хотел заняться делом, поскольку сидеть на базе и ждать уже не имелось никаких сил. Потом он ещё раз вздохнул, остановил воспроизведение записи, потыкал в экран планшета, лежащего на коленях, и вывел на экран карту черного континента с красной точкой на основании африканского рога. Оденский залив, столица французского Сомали, порт Джибути. О, пираты! Круто! Когда выдвигаемся? Часть 1.3. Третий день после вторжения. Раньше основные города и порты Африки были плотно вплетены в транспортную сеть планеты. Туда летали самолеты, ходили морские суда. Грузовые, туристические, коммерческие маршруты. Все было вполне на уровне. Если не углубляться в горячие регионы, конечно. Но до самого континента добраться было плевым делом. Сейчас все усложнилось на порядок. Вроде и вражеское ПВО не охраняло небесное пространство, и патрульные крейсера не бороздили водные рубежи Черного континента, а попасть туда было ой как непросто. Ну, если не ставить целью нарваться на встречающую делегацию в виде парочки полнокровных структур. Поэтому сперва наш отряд перебросили на один из американских авианосцев, который в составе судов поддержки блокировал Оденский залив. Там провели инструктаж, основным посылом которого стал тезис «Если что, мы по-любому не успеем». Убедившись, что мы все хорошо поняли, нас посадили на вертолеты и повезли на побережье где и высадили прямо посреди пустыни, помахав на прощание рукой. До Джибути нам предстояло добираться пешком. Ну а чё? Для боевой группы новусов 62 километра по песку и камням не расстояние. Хотелось бы, конечно, высадиться прямо в международном аэропорту столицы французского Сомали, но тут уж ничего не попишешь. Война. Пусть и тайны не объявлены а во время войны расстояния, раньше покрываемые за минуты, обретали совсем другое значение. Смахнув с олба мгновенно выступивший пот, я опустил на глаза солнцезащитные очки и огляделся. Вот и довелось мне добраться до детской Мекки, куда даже герои сказок отговаривали ходить. Так и говорили, не ходите, дети, в Африку гулять. Разумное, кстати, предостережение, словно знал что-то Чуковский про это место. И дело даже не в акулах, гориллах и злых крокодилах. Просто что тут делать-то? Пусто же, как на песчаном карьере. Строго говоря, высадили нас не в пустыне. Глинистый песок, торчащие из него камни, редкие пятнышки тусклой зелени, побережье. Но для нынешнего состава группы, в большинстве своем европейцев, это и была пустыня. Ровная, как сковородка с распродажи И такая же раскаленная. «Мих, как принимаешь?» Согласившись на рейд, я настоял, чтобы мою группу вел бывший зам по мозгам. Как и в старые добрые времена. И в разговоре с ним, всеми этими «Орлан», «Гнезду» и прочим, я пользоваться не собирался. Какой смысл? Выучить армейские глоссии, конечно, несложно. Только вот зачем? Ну, будем мы говорить по рации «Не наблюдаю противника 300 метров на 12 часов, а садовник 12300». И что это изменит? «Допустим, противник перехватит наши переговоры. Сделать-то все равно ничего не успеет. 300 метров – это секундный рывок на пределе сил для таких, как мы». «Уверенно», Уверенно" – отозвался Михаил. «Топайте». «Погнали, народ!» Игнорируя средства связи, скомандовал я рейдовой группе. «Функции сами себя не найдут». Моя нынешняя команда походила на предыдущую, как две капли воды. Два кинетика, 10 воинов, ликвидатор». Достаточно для быстрого проникновения куда угодно и быстрого бегства, если понадобится. Одеты мы были в пустынный вариант натовского камуфляжа, а за спиной несли рюкзаки с гражданской одеждой и запасом еды. Трехсуточным, хотя собирались закончить разведку за световой день. Но, как говорят умные люди, пусть лучше немножечко останется, чем чуть-чуть не хватит. Оружие не брали вообще, хотя все умели им пользоваться. Все-таки миссия у нас разведывательная, а на то, чтобы взять пленного, хватит и способностей. К тому же оружие в руках у новосов давало ложное чувство защищенности и желание именно его в критической ситуации использовать. А это чаще было во вред, чем на пользу. Около часа группа неспешно бежала по плотно красной коричневой глине или глинистому песку, черт разберет. Вокруг ничего не происходило. Сомали... Как ему и положено, было жарким и безлюдным. Насколько было видно со спутников, тут населенных пунктов всего десяток на сотни километров. Да и те в большинстве своем сборище глинобитных лачуг на береговой полосе. По-настоящему крупных городов вроде всего два и есть. Печально известный Магадиша и цель нашего путешествия – Джибути. В движении мы держали комфортную для ноусов скорость в 25-30 км в час. И быстро, и не слишком заметно. И ресурсы организма попусту не расходуются. Бежали молча, да и о чем разговаривать. Все обсудили, ко всему вроде подготовились. Оставалось только на месте проверить теорию практикой. Так что я отрешился от всего и провалился в ритм стука своего сердца. Техника была сродни медитации, но не настолько глубокой, как, например, у монахов. Без света в конце тоннеля, если понимаете, о чем я. Все видишь, все слышишь и подмечаешь только словно бы сквозь мутное стекло с некоторой шумоизоляцией. Очень хорошо помогает экономить силы и на нужный настрой перед схваткой выводит. Спасибо обмену опытом среди мутантов всех стран. Конкретно этому мы научились у южноамериканских суперов, больших любителей бега. Под звуки собственного ритмичного дыхания я погрузился в мысли. Не какие-то конкретные, а так, обо всем сразу о своих пшеках, которые всего год назад трескали фалафели, запивая их смузи. Так ведь и не попробовал, кстати. А теперь принимавших активное участие в переделке мира. Об этом самом мире, изменившемся за последнее время до неузнаваемости. О том, что сегодня, как, впрочем, и в любой день моей второй жизни, возможно, придется умереть. Каждый выход против функции давал для этого отличный шанс. Инопланетяне были сильным, и опасным противником, против которого нужно драться только изо всех сил. Никаких поддавков. Пленных по возможности не брать, а милосердие проявлять только в одном виде – быстрой смерти. Хотя тут я немного лукавлю, приходилось ей за языками ходить, иначе как бы мы смогли изучить своего врага. Не сказать, что это захваченные функции были хорошими информаторами, Большая часть пленников умирала еще до допросов, некоторых удавалось погрузить в медикаментозную кому, а потом обрабатывать способностями наставников. Кое-что, впрочем, все же выяснить смогли. Например, личностью у функций являлся не отдельный человек, а структура целиком. Воины, наставники, аналитики и дипломаты назывались в их системе координат сегментами, блоками или узлами. По сути, лидер и был управляющим узлом всей структуры, Остальные просто встраивались в него, в зависимости от задач, временно или постоянно. Еще стало понятно, почему старые структуры значительно сильнее молодых или тех, у кого обновлялись сегменты. Чем дольше лидер работает со своими узлами, тем они становятся сильнее. Фикева знает, из-за чего так, но подтверждение данному факту мы встречали довольно часто. Возможно, дело было в том, что при замене сегментов возможности синхронизации внутри структуры снижались, и компонентам требовалось время, чтобы выйти на полную эффективность. Теория меня мало интересовала. Я был практиком. Единственным же практическим выводом из этого знания было вот какое. Прибывшие на носители структуры должны быть слабы, как новорожденные котята. По крайней мере, мне хотелось так считать. В процессе изучения наших врагов мы поняли, и как с ними бороться. Не с вторжением в целом, а с отдельными структурами в частности. Дело в том, что слабыми местами любой структуры являлись узлы некомбатанты. Назывались они не так, как у нас, строго говоря. Я вообще не был уверен, что пришельцы давали имена своим типам, но функционировали схожим образом. Дипломаты отвечали за сбор информации и взаимодействия, Наставники за физическое и психическое здоровье структуры, аналитики за обработку данных, а также их перераспределение по узлам. Войны, естественно, были блоками защиты. Лично мне структура напоминала компьютерную программу, каждая часть которой работала в рамках своих алгоритмов и скриптов. Лидер же являлся кем-то вроде управляющей надстройки, неким редакторским интерфейсом и командным блоком в одном флаконе. Подобная иерархия не могла не натолкнуть на мысль о их цифровом происхождении. Правда это была или нет, неизвестно, но я считал агрессоров чем-то вроде спятившего искусственного интеллекта, который, к примеру, сперва поглотил своих создателей, а потом, не зная чем бы еще заняться, начал раковой опухолью расползаться по вселенной. Так себе версия, сторонников среди новусов у нее было немного, Большинство склонялось к тому, что функции были либо энергетической формой жизни, либо паразитарно-биологической. Впрочем, подтвердить свою теорию не могли и они. В пользу же моей говорил тот факт, что функции, несмотря на их мощь и скорость, мы пока уделывали почти всухую. И сыпались они всегда на предсказуемости. Если наш враг был ИИ, то работал он на скриптах обучался естественно, но против экспромта проигрывал. Скажем, схватится одна структура с новусами и сольется. В следующий раз другая попробует применить против нас стратегию, основанную на выводах погибшей, и будет слегка подтормаживать, если мы будем действовать по незнакомому алгоритму. Я упрощаю, естественно, но как-то так примерно и выходило. Кстати, до меня вот эта едва заметная на долю секунды задержка реакции и была главным доказательством того, что воюем мы с ИИ. Примечание. ИИ. Искусственный интеллект. Поэтому я всегда выкидывал из головы планы, которые для нас разрабатывали штабисты. Предпочитал действовать по обстоятельствам, опираясь на интуицию. В ранг традиции возвел только один момент. Неизменно показаться структуре на глаза перед схваткой или в самом ее начале. Агрились они на меня, как мобы в компьютерной игре что, к слову, тоже подтверждало мою теорию. Лютую, почти неконтролируемую ярость у пришельцев вызывали также новусы первого поколения, второго уже слабее, третье воспринималось ими почти равнодушно, а на четвертый они и вовсе реагировали машинно-холодно. Я считал, что чем старше был новус, тем больше он воспринимался функциями, как баг, сбой программы и поэтому они, сами являясь программой, стремились всячески ошибку уничтожить. Во имя светлого будущего своих поколений, то есть строчек программного кода. Пара часов бега пролетела незаметно, и вскоре из транса меня вывел голос Михаила. «Пора переодеваться. Предместе к городу уже в трех километрах». Чем мы сразу же и занялись. Натянули на себя гражданку, переложили еду в рюкзаки поменьше – и уже с небольшой скоростью, постоянно сверяясь с моим сканером и данным спутника, которые нам передавал штаб, двинулись к городу. Внешнее наблюдение, на которое мы потратили еще около двух часов, результатов дало мало. Город жил, это единственное, что мы поняли. Ездили машины, передвигались по улицам люди. В общем, обычный день в Африке, мать ее. И не скажешь, что пришельцы заполонили тут всё. Вон тот мужик, явно же менеджер какой-то. Идет, по телефону разговаривает, ругается. Или другой продавец в кафешке. Вышел, цветочки поменял на уличных столиках. У входа в мечеть стоит священник, имам вроде. Улыбчиво ведет беседу с прихожанином. Зачем функциям так маскироваться, если весь континент уже их? К тому же и моя способность обнаруживать сигналы пришельцев на внутреннем сканере никак не помогала. Перед нами были люди. Обычные люди, в смысле. В двухкилометровой зоне работы радара не было функций. Посовещавшись с группой, я принял решение углубляться в город. Мы рассредоточились, чтобы не привлекать внимание к большой толпе и двинули. Для начала планировали по окраинам пройтись, скорее даже предместием. Людей, если это люди вообще, а не хитро замаскированные функции, тут мало. Сможем уйти с боем, в случае чего. «Внимание мы в любом случае привлечем, а понять, что происходит, надо». «Фигня какая-то!» Нервно хохотнула Фарида спустя еще полчаса. Хрупкая на вид брюнетка была воином и держалась очень напряженно. Создавалось ощущение, что это был ее первый полевой выход. Вон, как оглядывается по сторонам, ожидая нападения каждую секунду. Но против ее ожидания противник проявлять себя не спешил. А местные жители... Посматривали в нашу сторону дружелюбно, некоторые даже улыбались и кивали, словно знакомым, то есть вели себя так, как при встрече с обычными туристами. На улицах преобладали чернокожие, Африка же, но встречались белые, все-таки бывшая французская земля. Об этом говорили и особняки в колониальном стиле в два-три этажа, и то, что название улица арабской вязью дублировали надписи на языке самой любвеобильной нации. И запах выпечки. Круассаны тут продавали на каждом углу. «Ага, Сэлленд Хилл», — отозвался Хлеб, второй воин, который, как и Фарида, должен был следить за сохранностью моей уникальной тушки. «Идешь такой по провинциальному городу, все сети улыбаются, а по ночам превращаются в упырей». Войны вообще-то звали Глебом, но не все иностранцы могли правильно выговаривать сложное русское имя, так что он стал Хлебом. Внешность у него была приметная, с такой только в модели идти. Которые счастливую жизнь рекламируют. Румяный, улыбчивый, невероятно позитивный. Девчонки к нему, наверное, липли со страшной силой. Впрочем, мне все равно. Лишь бы бойцом он был толковым. «Какой Сэллинд возмутился Эндрю. Белобрысый и до неприличия бледный. Он явно был в отряде умником. «Там монстры и альтернативные измерения вообще не про то». «Скорее уже салимов удел». «Что за Салемов удел?» «Книга про вампиров. У Стивена Кинга». «Я про вампиров только «Сумерки» знаю. Кино с патисоном вклинилась Фарида. «С кем?» «Ну, патисон Он там Эдварда играл. Такой красавчик». «Вот ты блондинка! Хорош галдеть, сороки!» Новосы в отряде были преимущественно из четвертого поколения. Знакомая тема, прямо как мои пшеки. То они серьезные бойцы, то расы – тинейджеры. К счастью, легкомысленный настрой превращался в сосредоточенность и готовность к бою за доли секунды. «Мы на вражеской территории, если что». «Так я и говорю. Сейленд Хилл». «Хлеб». «Все. Молчу, молчу». Напряжение в отряде нарастало. Я кожей чувствовал, как воздух вокруг нас сгущается, готовясь прорваться внезапным нападением. Но минута тянулась за минутой, мы уже серьезно углубились в город, двигаясь в сторону порта, а враждебных действий в отношении нас никто не предпринимал. «Заканчиваем», — скомандовал я наконец. «Заходить дальше уже было просто опасно. Появлялся серьезный риск не выбраться обратно. Идем назад. Я решил, что мы уже увидели все, что могли, или то, что нам захотели показать. Но именно в этот момент сканер засек сразу три скопления точек». Это могло означать только одно – структуры. Двигались они в нашу сторону, находясь пока на приличном удалении. «С севера три структуры, народ! Оттягиваемся к окраинам!» Бойцы приказ подтвердили и, держась по-прежнему малыми группами, стали двигаться на выход из города. Вскоре на сканере появилось еще пять структур. Все они выстроились в подобие полумесяца и направлялись в нашу сторону. Не ускорялись, держали такой же темп, что и мы. А потом произошла довольно странная вещь. От одной из групп пришельцев отделилась одинокая точка и быстро, очень быстро двинулась к нам. Полтора километра, которые нас разделяли, она должна была преодолеть за минуту, плюс-минус 10 секунд. «Готовность к контакту!» – рявкнул я, – уже не заботясь о том, чтобы сохранять легенду туристов. Не разбредаться! Отряд тут же собрался в защитное построение, спрятав за телами воинов меня и двух гибридов. Магнета с напряженной улыбкой достал из рюкзака несколько обрезков проволоки. Электро раскинул руки в стороны, собирая электричество из находящихся поблизости источников. 500 метров, 300, 100. В 50 метрах прямо из воздуха материализовался человек. Местные жители, в отличие от нас, его появления не ожидавшие, испуганно закричали и стали разбегаться. Интересная реакция. Совсем немного удивления куда больше страха. Похоже, они уже видели эти супергеройские фокусы и знали, чего ждать от тех, кто их продемонстрировал. «Прошу, не нападайте», – произнес пришелец. Я удивленно моргнул. Во-первых, потому что функции обычно в разговоры не вступают, а во-вторых, от того, что я знал этого поганца. Я считал, что убил его больше года назад. Но вот он стоит передо мной». «Воплоти!» Невысокий, коренастый, круглолицый манжур В рубашке цвета хаки, коричневых шортах и ботинках с высоким берцем. Колониальный стиль. На лице его белела неестественная, словно бы приклеенная поверх кожи улыбка. «Чистильщик!» «Мой дважды несостоявшийся убийца!» Первой реакцией было крикнуть кинетиком «Вали его!» Второй ударить криком, пока этого не сделал он сам. И только потом я подумал, что один он все равно не справится с отрядом, ведь от своих товарищей оторвался изрядно. «Старый знакомый!» — протянул я, выходя из-за спин воинов, одновременно отслеживая перемещение структур. Как только китаец появился перед нами, они замедлились и почти остановились. Какими судьбами? Рядом с его шеей крутилось сразу три куска проволоки — как бы намекая, чем закончится попытка перехода от разговора к боевым действиям. Ликвидатор отреагировал на угрозу бесстрастно, словно бы не стоял один против 13 готовых убивать новосов. «Выживший». Он изобразил то ли полукивок, то ли полупоклон. «Я узнал тебя». «Богатым буду». «Чего надо». Ситуация жутко напоминала мыльную оперу «Родом откуда-нибудь из Латинской Америки». По закону жанра он просто обязан сейчас сказать, что мы с ним братья, и показать похожую на мою родинку в районе правой ягодицы. Или это у индусов так? «Не войны сказал тот, кто дважды пытался меня убить. «Говори толком и быстро. Мы уже собрались уходить». «Меня уполномочили провести переговоры с представителями власти». За моей спиной раздался нервный смешок. Фарида. «Ага», — кивнул я. «Мы пришли с миром, а потом пиу-пиу, да?» Идиома непонятна. «Я говорю, дураками нас не считай. В качестве жеста доброй воли я готов отправиться с вами один и без оружия». Я бросил быстрый взгляд на Ноусов и понял, что если я сейчас убью ликвидатора, то не встречу у них понимания. Для них все выглядело совсем не так, как для меня. Это я его знаю и питаю личную неприязнь. А для прочих он просто один из пришельцев, к тому же ведущий себя совсем не агрессивно. Вон, даже про мирные переговоры говорит. Вольни я его сейчас, мне грозят неприятности. Сперва долгие и нутные допросы, потом обвинения в провокации на конфликт мирных инопланетян и... Нет, не казнь, конечно. Отстранение. И потеря даже видимости самостоятельности. А были бы со мной пшеки, свернул бы шею и услышал только. Че так долго с ним базарил? «Сковать», — приказал я Магнета. Два куска проволоки тут же обвели руки и ноги пришельца, а третья обмоталась вокруг шеи. Посмотрим, о каком таком мире будет петь этот супчик. Часть 1.4. Четвертый день после вторжения. «Что значит интересное предложение?» Фразу я даже не выкрикнул, прорычал, потому как пребывал в бешенстве. «Это значит, Иван, что иерархия сделала предложение, от которого лидеры мирового сообщества не смогли отказаться». «Кто сделал? Да в жопу, Родион Палыч, они захватчики! долбаные пришельцы, о чем с ними можно разговаривать? Только условия капитуляции обсуждать и все! А вы такую подляну замутили! Это предательство человечества! Ваня, я тебя очень прошу, определись!» Либо жаргон обитателя исправительного учреждения, либо пафос патриота. Использовать и то, и другое стилистически неверно. Думаю, ты понимаешь, почему». Старика ну нравилось меня троллить. Обычно я к этой его манере общения относился терпимо, даже считал довольно забавной. Но не сегодня. Не в тот день, когда мне стало известно, что проклятые политики решили вступить в переговоры с нашим врагом. И ведь нельзя сказать, что я не догадывался о том, чем все кончится. Люди или новусы — все политики одинаковые. Всегда. Во все времена. Узнал я об этом следующим образом. Слоняясь без дела по территории базы, которая, кстати, находилась всего в сотне километрах от границы с захваченными функциями территориями, я забрел к аэродрому и там обнаружил подготовку к отлету транспортного СХ-53К. Возле пузатого здоровяка вертолета крутились крохотные людишки, забрасывая в недра машины тюки и пластиковые короба. Отдельно стояла группа вооруженных людей и ноусов, конвой, который охранял моего пленника, плотно упакованного, принайтованного к тележке, но живого ликвидатора. И очень, как мне показалось, насмешливо смотрящего в мою сторону. Год назад я бы кинулся с криками «Э, что за дела?» Даже драку с охраной мог затеять. Они же пытались присвоить мой трофей. Но прошедшее время сильно изменило меня. Я больше не был студентом, предел мечтаний которого заключался в том, чтобы свалить из благи в Москву и там как-нибудь устроиться. Лидер мажорского клана, пионер сопротивления, уникальный тип. В общем, мне здорово пришлось пересмотреть свои реакции на раздражители и научиться себя вести так, что викторианские джентльмены бледнели от зависти. Правда, не очень долго. Не приближаясь слишком близко, спросил у одного из конвоиров Ноусов, куда переводят пленника. Получил в ответ пожатие плечами, которое могло обозначать «не знаю», «мне пофиг» и «не твое дело» одновременно. Кивнул ему, словно объяснение меня полностью удовлетворило, и отправился к одному из рулевых Альянса Человечества, Стрельницкому, которого на месте не оказалось. Он, как выяснилось, пару часов назад вылетел в Москву. Вместе с лидером Азиатского Союза Филиппом Янгом и той, разволосой старушенцей, премьер-министром США Мартой Джобс. Зато один из его ассистентов-дипломатов, тоже, к слову, собирающийся покидать базу на транспортном вертолете, оказался более разговорчивым. В двух словах он сообщил, что пленник оказался очень контактным, произвел сильное впечатление на лидеров Альянса и заставил серьезно рассмотреть его предложение, после чего со словами «Простите, Айвен, но там, похоже, уже без меня улетать собрались» схватил сумку и выбежал на улицу. А я, все еще храня на лице выражение довольства жизнью», двинул в сторону счетового домика наставника Ланских который, в отличие от меня, крутился в высших эшелонах мирового правительства и мог просветить о происходящем. Старикану было уже за сотню лет, но выглядел он бодрым пенсионером-зоживцем годов так 60-70, а еще обладал внешностью школьного учителя, несмотря на то, что происхождение имел самое что ни на есть пролетарское» и характером сетевого тролля, который до последнего держит покерфейс, даже говоря полнейшую ересь. «Давайте без вот этого вот. Родион Палыч, я абсолютно серьезно спрашиваю, у наших вождей кукушка поехала? Решили, что договориться можно даже с инопланетными интервентами? Никаких подозрений, он же типа сам сдался?» «Думаю, наши, как ты выразился, вожди...» люди и ноусы вполне вменяемые и мерами безопасности не пренебрегающие твой пленник будет находиться под хорошей охраной и вместе куда более надежным чем военная база на краю пустыни вы же понимаете о чем я мы притащили сдавшегося нам в плен ликвидатора на базу скованного по рукам и ногам проволокой с кляпом во рту и мешком на голове как какого-нибудь лидера талибов, взятого в ходе спецоперации. Судьба которого – пытки в Гуантанамо, а потом могилка в пустыне. И этот хрен, оказывается, знал, что делал. Озвучил предложение, от которого наши лидеры не смогли отказаться. Надо было его грохнуть там, в Джибути. Оторвать башку и свинтить на всех парах от структур. Не догнали бы. И не было бы сейчас всех этих проблем». Прикрыв глаза, я начал мысленно считать до 30. Медленно заставляя цифры проявляться перед внутренним взором, сменять одну другой. Красная единица, красная двойка, красная тройка, оранжевая четверка. На 17 цвет поменялся на светло-зеленый, и я стал дышать спокойней. Не мог. И догнали бы. Функции обложили нас плотно, тоже сделав предложение, от которого нельзя отказаться выставив коридор до самого побережья. И чужая группа не дала бы мне ничего сделать. И, мать вашу, разведчик, должен доставить языка, а не отрывать ему голову. Я действовал правильно. Пусть эта правильность и была зажата рамками обстоятельств. Понимаю, Ваня. Только... А ты насколько хорошо понимаешь ситуацию? Чётко и ясно. Уверен? Родион Павлович поотечески улыбнулся. Двинул по столу чашку с чаем и пристально на меня посмотрел. «Считаешь, что нам достаточно блокировать Африку, а затем вырезать все ее население, чтобы все вернулось на круги своя? А какими силами, даже если вывести из этого уравнения Китай, мы можем это сделать? Ковровыми бомбардировками? Не гарантия, ты прекрасно знаешь уровень живучести функций». Ядерное оружие, но мы же вроде планировали оставаться на этой планете. Нет, вычистить Африку от пришельцев мы сможем только ручками, пехотой, как в старые добрые времена. И что, по-вашему, у нас не хватит на это сил? А вот тут, Иван, мы возвращаем формулу Китай. Попробуй теперь ответить на свой же вопрос. Хватит нам сил. Я стукнул кулаком по стене. Посмотрел в проделанную дыру и скривился. Все время забываю про хлипкость этих счетовых конструкций. Логика Ланского была мне понятна. И нельзя сказать, что я считал его неправым. Просто неправильно это было идти на сделку с врагом. Тем более таким врагом, который пришел тебя не завоевывать, а уничтожить. Словно услышав мои мысли, а скорее считав их с моего лица, наставник с понимающей улыбкой проговорил. «Большинство из наших вождей не уверены, что удастся победить. По крайней мере, так, чтобы продолжить жить после победы, не на загаженной радиации помойки. И они уверены, что человечество не в том положении, чтобы разбрасываться возможностями, а предложенные функциями переговоры – это именно возможность. К тому же иерархия предложила обсудить ситуацию». «Значит, пришельцы еще более не в победе, чем мы». «И вот вроде правильные вещи, — говорил Родион Павлович, — а меня от них с души воротило». «Херня». «В чем, по-твоему, основная задача власти, Ваня?» «Давайте без марксизма-ленинизма». «Основная задача власти — сохранение власти. Нравится тебе или нет, но власть сейчас у лидеров семей». И как всякие нормальные вожди, они желают эту власть сохранить и править не остатками деградировавшего после ядерной зимы человечества, а миром, в котором им будет комфортно, где будут подданные и те блага, которые дает развитая цивилизация. И ради сохранения власти лидеры готовы на сделку с врагом, а ты поставь себя на их место. Угроза вторжения заставила нас всех мобилизоваться вынесла новусов из тени на самую вершину. План по предотвращению прибытия носителя не сработал, но... И что? Мы все еще живы, а потеряли всего лишь один из материков. С точки зрения элиты, и тут ты хоть на крик и зайди. Это не слишком критично для выживания. Однако, есть угроза потерять все. А уничтожить противника, особенно такого, как функции, без уничтожения всей нашей цивилизации, «Мы вряд ли способны. Остановить их экспансию тоже не факт. Так почему бы не пойти на переговоры?» «Да потому что это бред. Не нужны им переговоры, они время тянут и бдительность нашу усыпляют». «Возможно. Но также возможен и вариант, что пленник говорит правду». «Какую еще правду?» Вместо ответа наставник открыл небольшой ноутбук, пробудил его щелчком по клавише пробела и повернул экраном ко мне. «Сам послушай». Это запись допроса ликвидатора, сделанная через час после того, как ты доставил его сюда. Съемка велась в режиме интервью. С монитора, занимая почти все пространство, на меня смотрел знакомый Маньчжур. Качество записи было отличным, я мог разглядеть каждую пору на его лице. Вполне человеческом лице, не обделенной мимикой и эмоциями. Таким же живым был и голос. Он разительно отличался от того машинного бубнежа который я запомнил на берегу Зеи, когда этот паршивец парализовал меня криком и собирался убить. «Мое имя Бэйву», — начал говорить он, едва я коснулся курсором кнопки воспроизведения записи. «Это человеческое имя, я взял его много лет назад вместе с телом этого человека». «Мой идентификатор вам ничего не скажет, но я все же назову его. Структура 378». Я тут же хлопнул по пробелу большим пальцем. «В смысле структура? Он же один». «Смотри, слушай, что ты как ребенок, у которого терпения нет». «Ррррр!» Подавив ругань, я снова запустил запись, отметив про себя, что на допрос она не очень-то и похожа. «Нам сложно друг друга понять». «Система ценностей и ориентиров вашего общества и нашего различается очень сильно. Только такие, как я, много лет прожившие среди вас, могут претендовать на понимание. Поэтому иерархия отправила на переговоры меня». Ликвидатор замолчал, как обычный человек, который собирается с мыслями. Нахмурился, словно его не удовлетворил один из всплывших в голове аргументов, опустил взгляд, поднял его и продолжил. «Я чистильщик. Новусы называют подобные мне структуры ликвидаторами. Нас очень немного, и мы многозадачные, в отличие от большинства наших соплеменников. Но при этом не имеем возможности развертывания узловой структуры, про иерархию и говорить нечего. Вы понимаете, что я говорю?» «Вполне», — прозвучал голос невидимого на экране интервьюера. Тем не менее, я узнал его, Стрельницкий. Вот оно что оказывается. Наш самый главный русский лидер лично говорил с пришельцем. И не побоялся же. «Это хорошо. Не нужно много объяснять. Тогда вам понятно, почему на переговоры отправили меня, а не структуру, усиленную узлами дипломатов. Так вы их называете? Больший кругозор. Верно, и опыт». Плюс специфика моей природы – борьба с дефектами. Я отлично понимаю, что такое война. И способен самостоятельно, без согласования с иерархией, принимать решения. Это упрощает общение таких, как мы, с такими, как вы. «Зачем вы здесь?» Стрельницкий не очень вежливо прервал неожиданно многословного ликвидатора. «Мне казалось, это очевидно для вас. Экспансия!» Расширение жизненного пространства, освоение новых территорий. Наша цивилизация расширяется очень стремительно. Мы вынуждены заселять новые планеты. И вы так спокойно говорите об этом. И даже пришли на переговоры. Зачем это захватчиком Потому что экспансия сорвалась. Повторюсь, мы с вами мыслим очень по-разному. В ваших мыслях преобладают эмоции – Мы же руководствуемся логикой и целесообразностью. Экспансия сорвалась, но мы уже здесь. Мы стремимся выжить. Это нормальное желание любого разума. То есть вы просто признаете поражение? Вы поняли неправильно. Нас здесь достаточно для организации колонии, но недостаточно для доминирования на планете. Вести войну с вами мы можем, но победить маловероятно. Война на уничтожение – это не то, что нас интересует. Поэтому мы пошли на переговоры. В чем же суть вашего предложения? Оно очень простое. Вы отдаете нам территорию, которая фактически уже принадлежит нам. Мы обязуемся не нарушать границы реала нашего обитания. Создаем анклав, живем. В дальнейшем можем рассмотреть возможности сотрудничества. Как вы понимаете, уровень развития нашей цивилизации значительно превосходит ваш. И тем временем готовитесь, уже без всяких помех, к повторному, более удачному вторжению. В голосе Стрельницкого скользнула ирония. Я и так о нем был высокого мнения, но тут зауважал его еще больше. Вот пример того, как мы различны, и того, насколько плохо вы понимаете космос и его расстояние. Так поясните. Или это секретная информация, которую вы не готовы раскрывать примитивным аборигенам, которых не удалось захватить? Нет, никакого секрета. Я объясню. Носитель прибыл в пределы вашей солнечной системы, используя в качестве физического объекта крупный астероид, движение которого было скорректировано на старте, очень далеко от вас, в сотнях световых лет. Он прошёл на оптимальном расстоянии от планеты позволив осуществить высадку носителя, и отправился дальше. Вернуть его невозможно. Он выполнил свою функцию и более неуправляем. Но всегда можно отправить другой. Это возможно. Но вас это вряд ли должно волновать. Помешают факторы расстояния, времени и, самое главное, целесообразности. С высокой степенью вероятности мы сможем подать сигнал бедствия на материнскую планету. Там смогут захватить еще один астероид, изменить его курс таким образом, чтобы он прошел на приемлемом расстоянии от вашей планеты. Можно предположить, что иерархия примет решение сделать это и отправить сюда новый носитель с достаточным для уверенного доминирования количеством колонистов. Но, во-первых, для этого потребуется значительное время, несколько столетий. Во-вторых, нет никакого смысла отправлять колонистов на планету, где аборигены знают об экспансии и могут ей помешать. Слишком высок риск уничтожения носителя. То есть повторная отправка носителя на Землю для вашей материнской планеты экономически невыгодна? Нецелесообразна. И я должен в это поверить? Изучить проблему, просчитать риски, принять решение. В культуре нескольких человеческих этносов есть такое понятие «малое зло». «Мне кажется, оно исчерпывающе описывает сложившуюся ситуация Некоторое время Манжур молча таращился на меня с экрана. Молчал и Стрельницкий, оставшийся невидимым на записи. Но именно он нарушил затянувшуюся паузу. сохранение статус-кво недостаточно», — произнес он. «Нельзя просто прилететь на нашу планету, отобрать один из материков, после чего попросить оставить вас в покое и жить, как жили». Что? Стрельницкий сейчас дал понять своему собеседнику, что готов рассматривать возможность заключения мирного договора, только не совсем согласен с условиями. Я аж на стуле подскочил, на который уселся, увлеченный просмотром допроса. Ваше предложение. Ликвидатор не выглядел удивленным. Технологии. Возможность мониторинга вашей активности. Доступ к полезным ископаемым Африке. Это приемлемо. «Разумеется, вы должны понимать, что не все собранные нами знания применимы к вашему виду». «Да». «Мы составим перечень того, что вы сможете получить. Возможность наблюдения за нами без вмешательства и форм контроля тоже принимается. Что же касается использования недр тут мы должны выработать соглашение. Нам, как и вам, они потребуются». «Сука!» Выдохнул я, снова останавливая запись. «За лазеры продался!» Родион Павлович покачал головой, словно я был ребенком, в обиде бросающимся игрушками. «Альянс еще не дал согласия на заключение этого соглашения. Именно для этого Бэй Ву был переведен в другое место. Каждое его слово изучат специалисты, проверят технологии, которые они готовы предоставить». «Да все же понятно уже». Дикарям показали бусики, дикари поплыли и достали золото. «Иван, хватит!» — голос наставника был мягким и усталым. «Поверь, не ты один печешься о будущем человечества. Да, порой надо идти на сделки. Это может быть неприятно тебе лично. Но именно так наша цивилизация достигла нынешнего уровня. Компромиссы и приемлемые потери. Основа политики». «Да играетесь вы со своей политикой!» В сердцах бросил я и вышел из дома, хлопнув дверью с такой силой, что она вмяла косяк и вместе с ним упала внутрь комнаты. Часть 1.5. Шестой день после вторжения. Демонстрационные испытания одной из технологий, которую функции были готовы предоставить людям в знак своих добрых намерений — проходили на небольшом полигоне в Подмосковье. И на первый взгляд не производили впечатления. Да и на второй тоже. Бедновато смотрелась местность, больше напоминающая песчаный карьер, чем опытный полигон российского квантового центра. Совершенно не впечатляюще выглядели два металлических штыря, вбитых в песок на расстоянии 150 метров друг от друга. К одному из них было подведено электропитание – Ко второму подключен аккумулятор изрядной емкости. Несмотря на наличие двух технических специалистов, возившихся с компьютерным оборудованием для проведения замеров, все это больше напоминало школьную научную ярмарку, нежели серьезные испытания инопланетной технологии. Тем не менее, на испытаниях присутствовали лидеры человеческого альянса, а это уже говорило о многом. Новысы, имеющие такую власть, никогда не выбираются на природу без достаточных на то оснований. Обслуживающий персонал завершил последние приготовления и синхронно повернулся в сторону зрителей. Последних было немного, всего четверо: трое мужчин и одна женщина. Марта Джобс, Кирилл Стрельницкий, Филипп Янкой, Бойву, известный также как структура 378. Запад, Восток, Азия и Пришелец. Именно последний кивком разрешил начало испытания. Техник в «желтой робе» склонился над мобильным пультом управления, который держал в руках, и нажал последовательность клавиш. В тот же миг ослепительно белая, ветвящаяся словно молния полоса энергии, повисла между двумя электродами. И замерла. Сделалась мостом. Воздух вокруг нее задрожал, искажая предметы, расположенные позади. «Похоже на катушку Теслы» произнесла премьер-министр США. Голос ее не изменился, остался таким же сухим и собранным, как всегда. Словно бы глаза женщины не видели ничего удивительного в передаче энергии по воздуху. «Катушка не стреляют молниями на полторы сотни метров, Марта», холодно отозвался Стрельницкий, стоящий рядом с ней. «Электрокинетики стреляют». «Ты же понимаешь, о чем я». «Да, понимаю». «Вам обязательно это пикировка», — мягко уточнил Янг. Он, не отрываясь, смотрел на белую полосу энергии. Лицо пожилого сингапурца ничего не выражало. «Просто привычка», — пожала плечами Джобс. «Да, просто привычка», — подтвердил Стрельницкий. «Почему мы видим ее?» «Три семь восемь». На этот раз Янг повернулся к чистильщику. Сухим, желто-коричневым пальцем он указал на ломаную линию света. «Дополнительная настройка», — сказал тот. «Демонстрация. Мы можем убрать визуальный эффект». «Будьте добры». Бэй снова кивнул в сторону техника. Это был единственный доступный ему способ движения, поскольку все остальное его тело было затянуто в жесткий корсет из армированного стальными нитями кевлара, который, в свою очередь, был закреплен на подвижной вертикальной тележке. На подобных мерах предосторожности настояли новусы. Представитель иерархии вроде бы убедил членов Альянса в том, что лично он не несет им угрозы, однако те предпочитали перестраховаться. Кто такой чистильщик и каковы его возможности, они знали прекрасно. Самого же Бээ казалось, совершенно не трогало превращение в неподвижный кокон. По крайней мере, вел он себя по-прежнему свободно и раскованно, словно бы находился не на испытаниях, скованный по рукам и ногам, а на светском рауте с бокалом шампанского в руках. Техник послушно отстучал новую комбинацию на пульте. Белая полоса исчезла. Дрожание воздуха, ее окружающее тоже. «Передача энергии?» – спросил Янку обслуги. «Из всех членов принимающей комиссии он больше остальных», Интересовался предложенной функциями технологий Одной из предложенных технологий. Азиатский союз намеревался выжить из заключенного с пришельцами миром максимум возможного. Впрочем, как и все остальные лидеры. «Продолжаются», — подтвердил второй техник, с таким же, как у первого, мобильным пультом в руках. Он стоял у принимающего штыря и следил за показаниями приборов. «Потери при передаче?» «Менее ноль одного тысячного процента». Стрельницкий вскинул брови, задвигал губами, вероятно подсчитывая возможности данного способа транспортировки энергии, покивал сделанным выводом и тут же задал вопрос чистильщику. «А при увеличении расстояния процент потерь растет?» «До трехсот по... до ста двадцати километров нет», — ответил тот. «Затем да» в геометрической прогрессии на каждый километр. «Это потрясающе!» — воскликнул первый техник. «Совершенно потрясающе! Это перевернет все, что мы знаем о передаче энергии. Полностью отпадает необходимость в дорогой и сложной инфраструктуре, в линиях электропередач. Я уже не говорю о сопутствующих возможностях!» Никто мнение персонала не спрашивал, но радоваться ему при этом не мешал. Сколько бы далеко не ушли новосы от людей, они все же оставались подверженным эмоциям и понимали проявление их у других. Когда им было это выгодно? Разумеется. Марта Джобс скупо улыбнулась, слушая человека. Какого-то младшего научного сотрудника, какого-то научно-исследовательского института русских. Он, как и положено человеку, видел только надводную часть айсберга, не понимая истинного значения того, что сейчас происходило перед его глазами. Поворотного пункта в истории человечества. Янг и Стрельницкий на восклицание учёного отреагировали схожим образом. Они понимали, но ничего не говорили. Просто стояли и смотрели на воздух между двумя электродами и едва заметно улыбались. «Накопитель заполнен на 98%», — спустя три минуты сообщил второй техник. Первый отреагировал нажатием клавиш и докладом. «Подача энергии остановлена». «Хорошо. Когда техника была отключена», Филипп Янг приблизился к структуре 3, 7, 8. Заглянул в его бесстрастные глаза. Растянул губы в отличной имитации улыбки. «Передача энергии нас очень впечатлила. Очень. Человек прав, для нашей цивилизации это настоящий прорыв. Но мы говорили не только о передаче энергии. Мы говорили даже о новом типе энергии. До беспроводной передачи электричества человечество дошло бы и без вашей помощи». «Работы в этом направлении ведутся и сейчас». «Лет через двадцать», — невозмутимо ответил китаец. «Возможно. Но мы позволили вам проскочить эти двадцать лет, Филипп». «Согласен», — подключился к разговору Стрельницкий. «Тем не менее, Янг прав. Мы говорили не о средстве транспортировки энергии, а о новом источнике энергии». «Позволю себе процитировать ваши слова, Кирилл», — произнес чистильщик. Вы сказали их во время нашего первого разговора. Шаг за шагом. Для того, чтобы подойти к возможности использования новой энергии, вашим ученым предстоит разобраться с несколькими фундаментальными принципами. Это потребует некоторого времени. «Сколько?» – выстрелила вопросом Марта Джобс. Как бы она ни пряталась за показным равнодушием, возбуждение в голосе скрыть не могла. «Полгода. Может быть больше, но не слишком». Разумеется, работа ваших ученых должна происходить совместно с нашими уз... сотрудниками. Если они окажутся понятливыми, то к созданию первого работающего экстрактора мы подойдем через 8 месяцев. Здесь пленник сделал небольшую, но полную намека паузу, которую новосы интерпретировали верно. «Если получите гарантии...» «Да, вы их получите». Стрельницкий по очереди посмотрел на своих коллег... Дождался от них подтверждения. «Это мы обсудим по возвращению. Что же до исследований? Работы по данному проекту предлагаю проводить на базе данного центра». «Почему именно в России, Кирилл?» Тут же взвилась Джобс. «Почему не у нас, например, в Калифорнии?» «Марта, я думаю, уже имеет смысл забыть о таких понятиях, как у нас в Америке и у них в России». «Мир изменился, Марта. К тому же у нас сложно найти ведущего специалиста-китайца», а у вас запросто. Простите, Филипп. «Не извиняйтесь, Кирилл. Я полностью с вами согласен», махнул рукой Янг. «Меня устраивает выбранное для работы место. В России гораздо проще устроить закрытые исследовательские институты при необходимости уничтожить его. Проделать подобное у вас, Марта, возможно, но чревато осложнениями». «А у вас?» Женщина не собиралась так просто сдаваться. «И у нас?» «Давайте доверимся Кириллу. Он совершенно прав». «Мир изменился, и мы», — сингапурец подчеркнул последнее слово, «просто обязаны работать вместе, если хотим сделать этот мир своим». Американка некоторое время молчала, а потом решительно тряхнула короткими светлыми волосами, имеющими едва заметный розовый оттенок. «Чёрт с вами, давайте попробуем». «Всё внутри меня кричит от ужаса при мысли довериться русским, но соглашусь. Мир изменился, и ему предстоит измениться ещё больше». «Не хотел бы забегать вперед», — ухмыльнулся Стрельницкий. «Но, кажется, идея национальных государств себя уже изжила. По крайней мере, для нас». Новосы сдержанно улыбнулись шутки, после чего госпожа, премьер-министр США, выразительно стрельнула глазами в сторону техников, заканчивающих демонтаж оборудования. «Я учел это», — качнул головой Стрельницкий, подозвал людей и коротко приказал. «Умереть». Два человека без звука упали под ноги Ноусом. Янг удовлетворенно прикрыл глаза. Джобс еще раз тряхнула волосами и совершенно по девчоночи хихикнула. «Любите вы русские театральные жесты?»